Мучительно долго тянулись часы, словно взбираешься на агру, последние уступы, которые почти неодолимы. Мартин был в смятении, к нервному возбуждению перед предстоящей встречей. Примешивалось предчувствие, что свидание будет просто еще одним свиданием и, возможно, последним. Задолго до шести он же был в кафе Адам и не сводил глаз с двери. Александра пришла после половины седьмого. От вчерашней агрессивной Александры не осталось и следа, зато на лице ее было отсутствующее выражение, которое приводило Мартина в отчаяние. Зачем же тогда она пришла? Ему пришлось два или три раза повторить свой вопрос, — она сказала Джин и сразу посмотрела на свои треклятые часы. — Ну и что? — с иронической грустью спросил Мартин. — Тебе уже пора уходить? Александров скинул на него затуманенные глаза. И, не замечая иронии, ответила, что нет, у нее еще есть немного времени. Опустив голову, Мартин подвигал своим стаканом. «Зачем же ты тогда пришла?» — снова не удержался он. Алехандра смотрела на него, как бы силе сосредоточиться. «Я ж тебе обещала, что приду. Разве нет?» Едва принесли джин, она выпила его залпом, потом сказала. «Выйдем, я хочу на воздух». Когда вышли, александра направилась к площади, они поднялись по газону и сели на одну из скамей, обращенных к реке. Довольно долго сидели молча, нарушил молчание Александр. Как приятно ненавидеть друг друга! — сказала она. Мартин посмотрел на башню англичан, где часы отмечали ход времени. За ней виднелась громада каде с ее высокими, толстыми дымовыми трубами и новый порт с подъемными кранами изображенные абстракционистом допотопные животные стальные клювы и головы гигантских птиц склоненные вниз как бы готовясь клевать сюда безмолвный удрученный смотрел мартин как на город ложатся сумерки как сгораются на фоне темно-синего неба красные огоньки на верхушках труп и башен неоновые рекламы в парке рытиру фонари на площади Тысячи мужчин и женщин выбегали из зияющих пастей метро и с тем же повседневным неистовством устремлялись в пасти пригородных электричек. Смотрел он и на кованак, где начинали светиться окна. Там, наверху, на каком-нибудь тридцатом или тридцать пятом этаже, в канотушках одиноких людей, тоже зажигался свет. Сколько таких не встреч, как вот это сколько одиноких в одном этом небоскребе. И тут он услышал то, чего все время ждал со страхом. — Мне надо идти. — Уже? — Да. Они спустились по заросшему травой склону. Внизу Алехандра простилась и пошла прочь. Мартин пошел следом на небольшом расстоянии. — Алехандра! — позвал он каким-то чужим голосом. Она остановилась, подождала. — Свет из витрины оружейного магазина падал на нее. Выражение лица ее было жесткое, непроницаемое. Больнее всего ранила Мартина. Это неприязнь. Что он ей сделал? В порыве отчаяния он невольно высказал этот вопрос. Она еще сильнее сжала челюсти и отвернулась к витрине. «Я же тебя люблю. Стараюсь тебя понять». Вместо ответа Александра сказала, что не может задерживаться. Не минуты и дольше. Восемь она должна быть в другом месте. И вдруг он решил проследить за ней. Если она даже и заметит, хуже быть не может. Алехандра пошла по улице Реконкиста и скрылась в маленьком баре при ресторане Украина. С большими предосторожностями. Мартин подошел туда и из темноты заглянул в окно. Сердце у него жалося и окаменела, как если бы его вынули из груди и бросили на глыбу льда. Алехандра сидела напротив мужчины, чей вид, показался Мартину, столь же зловещим, как и весь этот бар. Смула лицей, но со светлыми, возможно, серыми глазами. Зачесанные назад прямые с проседью волосы, черты лица жесткие, словно топором вырубленные. В этом человеке чувствовалась не только сила, он был наделен какой-то мрачной красотой. Мартину стало так больно. Он показался себе таким жалким по сравнению с незнакомцем, что все на свете стало ему безразлично. Как будто он себе сказал, «Разве может со мной случиться что-либо более ужасное?» Словно завороженный, он с грустью наблюдал за лицом незнакомца, смотрел, как тот молчит, как движутся его руки. Говорил незнакомец мало, и, по-видимому, короткими резкими фразами. Худые и нервные его руки чем-то напоминали лапы сокола или орла. Да, именно так. Во всем его облике было что-то от хищной птицы, тонкий, но крепкий орлиный нос, костлявые, жадные, безжалостные руки. Этот человек был жесток и способен на все. Мартину чудилось в нем сходство с кем-то, но он не мог сообразить с кем какой-то миг он подумал, что, вероятно, встречал его где-то. Такое лицо невозможно забыть, и кто хоть раз видел его, тому оно непременно должно оказаться знакомым. Алехандра что-то возбужденно говорила. Странное дело. Оба, видимо, были жесткого нрава, и один другого ненавидели, однако эта мысль Мартина отнюдь не утешила. Напротив, сделав такое наблюдение, он еще больше зацковал. Почему? Причину он уловил не сразу, но все же уловил. Этих двоих соединяла бурная, взаимная страсть. Вроде бы, любовь Орлины и пары, свирепых птиц, которые могут и готовы друг друга изорвать на части своими клювами и когтями растерзать до самой смерти. И когда он увидел, что Алехандра двумя своими руками взяла руку, хищную лапу этого мужчины, Мартин почувствовал, что ему все безразлично и что все в мире бессмысленно. Рано утром он шагал по улице, и вдруг его осенило. Этот мужчина похож на Алехандру. Мгновенно ему вспомнила сцена в Бельведере. Как она спохватилась, произнеся имя Фернандо. Вот у нее вырвалось то, что она должна держать в тайне. Это был Фернандо, — подумал он, — серо-зеленые глаза, — монгольские скулы, смуглая кожа и лицо недат ариас Все ясно. Теперь он понял, почему мужчина напоминал ему кого-то. В чертах незнакомца было сходство с Алехандрой и с Тринидад-Ариас, чей портрет ему показывал александр «Только она и Фернандо», — сказала тогда Алехандра как женщина, забывшая обо всем на свете ради мужчины, которого, как он теперь понял, она обожает. Однако кто такой Фернанд? Наверное, старший брат, о котором она не хотела говорить. Мысль, что этот мужчина и ее брат, успокоила Мартин лишь отчасти, где должна была успокоиться все. Почему, — спрашивал он себя, — я не радуюсь? На вопрос этот он тогда не находил ответа, лишь осознал, что надо было успокоиться, но это не удается. И ночью ему не спалось, как будто в комнату, где он лежит, проник вампир, и он знает. Мартин снова и снова вспоминал увиденную в баре сцену, пытаясь обнаружить причину своей тревоги. Ему даже чудилось, что он нашел ее, рука. С внезапным испугом он вспомнил, как она ласкала ту руку. Нет, сестра так не ласкает руку брата. И она живет, думай лишь о нем, да, он ее околдовал. Она убегает от него, но рано или поздно должна, как одержимая к нему, возвращаться. Да, теперь стало понятно многое в ее необъяснимом и противоречивом поведении. И едва Мартину уверился, что нашел разгадку, как снова им Овладело смятение. А как же сходство? Сомнений нет. Этот человек из ее семьи. Ну, может быть, двоюродный брат? Да, да, это двоюродный брат, и зовут его Фернандо. Иначе и быть не может. Такое предположение все объясняет. Явное сходство и внезапное молчание в ту ночь, когда у нее вырвалось имя Фернандо. Имя это, — думал он, — заветное, тайное имя. Все, кроме Фернандо и меня... Невольно проговорилась она и сразу молкла, не ответила на его вопрос. Теперь ему понятно все. Она и Фернандо живут уединенно, гордо, в замкнутом своем мирке. И она любит его. Любит Фернандо и поэтому пожалела, что произнесла при нем, при Мартине, это извлечающее имя. Возбуждение Мартина день ото дня возрастало и, наконец, не в силах выдержать, Он позвонил Алехандре и сказал, что ему очень срочно надо с ней поговорить. Только об одном деле, пусть будет их последний разговор. Когда же они встретились, он едва мог слово вымолвить. — Что с тобой происходит? — спросила она с напором, догадываясь, что Мартин чем-то глубоко задет. И это ее раздражало, как она не раз ему говорила. У него на нее нет никаких прав, она ему ничего не обещает, и посему не обязана давать какие-либо объяснения, особенно теперь, когда они решили расстаться. Мартин отрицательно покачал головой, но глаза его налились слезами. — Говори же, что с тобой? — сказала она, тряся его руки, и минуту выждала, глядя ему в глаза. — Я только одно хочу узнать. — Узнать, Алехандро, я хочу узнать, кто такой Фернандо. Она побледнела, в глазах сверкнули молнии. «Фернандо?» — переспросила она. «Откуда ты взял это имя?» «Ты назвала его в ту ночь у тебя в комнате, когда рассказывала историю своей семьи». «И какое значение это имеет для тебя?» «Это для меня важнее, чем ты думаешь». «Почему?» «Потому что мне показалось, что ты пожалела, что назвала это имя. Разве не так?» «Допустим, что так. Какое право ты имеешь задавать мне вопросы?» «Никакого я знаю». И все же я заклинаю, самым дорогим для тебя, скажи, кто он, Фернанду? это твой брат? У меня нет ни братьев, ни сестер. Тогда, значит, двоюродный брат. Почему он должен быть двоюродным братом? Ты сказала, что из всей вашей семьи только ты и Фернанду не были унитариями. Вот я и думаю, что если он не родной брат, то, может быть, кузен? Разве не так? Он не кузен тебе? Алехандр, наконец, выпустил руки Мартина, которая до сих пор крепко сжимала. Она сидела молча явно была подавлена. Закурив сигарету, помедлив, она сказала, «Слушай, Мартин, если хочешь, чтобы у меня осталось к тебе дружеское воспоминание...» «Не задавай мне вопросов. Я задаю тебе один единственный вопрос. Но почему? Потому что это для меня очень важно. Почему важно? Потому что я пришел к выводу, что ты этого человека любишь». Александра снова посуровила и в глазах ее вспыхнули искры, как бывало в худшие ее минуты. «И какие у тебя основания? Интуиция! Так вот, ты ошибаешься. Я не выношу Фернанду!» «Может быть, я не так выразился? Я хотел сказать, что тебя к нему влечет, что ты влюблена в него. Возможно, ты его не выносишь, но ты в него влюблена!» Последние слова он произнес еле слышно. Александр опять схватил его запястье своими твердыми сильными пальцами. «Как у него!» — со страшной болью, — подумал Мартин, — «как у него!» И, встряхивая его руки, злобно, ненавидяще сказала, «Так ты за мной шпионил?» «Да!» — вскричал он. «Я пошел за тобой. И в баре на улице Реконкиста я видел тебя с мужчиной, который на тебя похож, и в которого ты влюблена». «Откуда ты знаешь, что это Фернандо? Потому что он похож на тебя». И ты говорила, что Фернандо из вашей семьи, и мне показалось, что между тобой и Фернандо есть какая-то тайна. Вы как будто отделены от всех, стоите особо, и ты пожалела тогда, что назвала его имя. И еще я видел, как ты взяла его руку. Алехандра трясла его, точно хотела побить, он не противился, поддаваясь, как тряпичная кукла. И вдруг она его отпустила и с неистовством провела обеими руками по своему лицу словно желая его расцарапать да еще стала сухо на свой лад всхлипывать, и он услышал, как из-под ее ладоней раздался крик: "Дурак, дурак, этот человек, мой отец!" И она опомнилась, выбежала из зала. Мартин так как каменил, не зная, что делать, что сказать. Страшные слова Александры были как мощный удар литавр возвещавший наступление тьмы. И Мартин будто погрузился в беспробудный и жуткий сон, сон гнетущий, как на дне океана, под толщей жидкого свинца. Много дней бродил он на удачу по улицам Буэнос-Айреса. Его не покидала мысль, что тот удивительный человек явился из неизвестности и теперь вернулся обратно в неизвестность же, «Очаг!» — вдруг говорил он себе. «Очаг!» связанные с виду бессмысленные слова, но они, вероятно, были навеяны мыслью о человеке, который среди бури, когда во сверкают молнии и грохочет гром, ищет убежище в теплой, родной, ласковой пещере. Очаг, огонь, светлый, ласковый приют. «Вот причина!» — говаривал Бруно. Почему одиночество на чужбине куда тягостнее, ибо отечество — это также очаг, это огонь, и детство — это материнская лона? А жить на чужбине столь же грустно, как обитать в безымянной безликой гостинице, без воспоминаний, без привычных деревьев, без детства, без призраков. Ибо отечество — это детство, даже, пожалуй, лучше бы его назвать материнство, ибо оно Охраняет и греет в минуты одиночества и холода. Но у него, у Мартина, разве была когда-нибудь мать? Да и отечество казалось таким негостеприимным, суровым, ненадежным. Ибо, это тоже говорил Бруно, но теперь Мартин не столько вспоминал, сколько физически ощущал его мысль. Точно во время яростной бури очутился под открытым небом. «Беда наша!» в том, что мы не успели завершить создание своей нации, когда мир, породивший ее, уже начал трещать по швам, а затем разваливаться. Так что здесь у нас нет даже того подобия и вечности, каким являются тысячелетние камни в Европе или в Мексике или в Куско. Ибо мы здесь, — говорил Бруно, — не Европа и не Америка, но раздробленная страна, нестабильная, трагическая, мятежная зона разлома и распада. Потому здесь все еще более приходяще и непрочно, нет ничего надежного, чтобы ухватиться, и человек, кажется, здесь более смертным, его существование более бренным, а у него-то, у Мартина, которые жаждут чего-то прочного, абсолютно надёжного, чтобы уцепиться в разгар катастрофы, и теплые пещеры, куда можно было бы укрыться, нет ни дома, ни отечества. И что ещё хуже, у него есть очаг, сооружённый, на дерьме, и отчаяние, и есть неустойчивое, загадочное отечество. Потому-то он и чувствовал, что он одинок, одинок, одинок то было единственное слово, которое он отчетливо ощущал и мыслил, и оно, несомненно, все объясняло. И как потерпевший кораблекрушение в ночи, он тогда кинулся к Алихандри, но то было все равно, что искать приюта в пещере, из глубины которой внезапно выскочили свирепые ненасытные хищники. И в один из этих бессмысленных дней... Его вдруг подхватила бегущая куда-то толпа, меж тем, как в небе рычали реактивные самолеты, и народ кричал «Пласа, дэмайо!» и бешено мчались грузовики, битком набитые рабочим людом. Кругом стоял непонятный игул голосов, и в жутком бреющем полете проносились над небоскребами самолеты. Потом забухали бомбы, застрекотали пулеметы, загрохотали зенитки, народ все бежал и бежал, Силой врывался в здание, но как только самолеты удалялись, выкатывался на улице, одержимый любопытством, возбужденно перекликаясь, пока снова не появлялись самолеты, и тогда снова все устремлялись в дома. Были и такие, что лишь прислонялись к стенам, будто шел обыкновенный дождь, и смотрели вверх с растерянностью или любопытством, указывая вытянутыми руками в разные стороны. А потом настала ночь и на всполошенный, раздираемый слухами город, полил тихий дождь.